Глава девятая Еще пять шагов, еще три, еще немножко, еще один, стучало в его голове. Он совсем изнемок. ноги его заплетались, но он шел. Не раз падал на снег. Руки Ивана под его подбородком тогда расцеплялись. Он скатывался с плеч, и Тимошкин судорожно хватал ртом воздух. Несколько минут он лежал пластом, припав щекой к снежному насту, и обессиленно слушал, как Иван, подняв автомат, лязгал затвором. Немцы все еще преследовали бойцов, и чтобы как-нибудь задержать их, Иван в перерыве наскоро прицелись стрелял. Но они все больше слабели. Удлинялись их остановки, все меньше оставалось сил. И таяла надежда спастись Иван раскрыл диск, пересчитал патроны Тимошкин молчаливо отсчитывал его выстрелы Это десятый Значит у них осталось всего шесть патронов Шесть последних патронов Шесть коротких попыток отстоять жизнь Хорошо еще, что на землю спустилась ночь В густой синеве неба Раями мерцали звезды Кругом было просторно и пусто, но где-то в этом просторе их подстерегала смерть. Куда бежать и где искать спасение, они не знали, и тащились по винограднику в ту сторону, куда их гнали немцы. А где-то совсем невдалеке гремел бой, и отчетливо слышались взрывы. Лежа в снегу, Тимошкин хорошо различал знакомые сдвоенные «трах-бах», это стреляли танки. Ощущение близости своих подбодрило его. Поддерживая себя на руках, он подставил спину Ивану, и тот опять сцепил на его шее свои холодные кисти. Шатаясь, боец поднял страшно тяжелое тело друга и в ту же секунду ночную даль коротенькой низкой молнией прорезал трассер. Он мелькнул и пропал. С трудом, удерживаясь на ногах, Тимошкин гляделся в ночь и увидел второй стремительный блеск навстречу первому. Это было где-то далеко, казалось, на самом горизонте. Внезапная надежда прибавила сил, и он, пригнувшись чуть ли не до самой земли, широко зашагал между кустов. Иван все время молчал за спиной, ноги его, кажется, волоклись по снегу, сжав зубы, он сдерживал в себе стон. На этот раз Тимошкин одолел не менее 30 шагов. Тридцать широких шагов к своим, навстречу спасению. Потом упал коленями в снег и, опираясь на руки, всмотрелся вдаль. Там что-то загорелось. Еще раз-другой мелькнули и пропали трассеры. Донеслось глухое сдвоенное, трах-бах, и стало видно, Как затрепетала, загорелась, замигала на ветру маленькая красная искорка далекого пламени. Иван тоже приподнялся на локти, увидел огонь, сказал то, от чего у Тимошкина больно защемило в груди. ⁇ 34 четверка наша ⁇ Да, это горела тридцать четверка. Они уже много раз видели, как горят разные танки и издали... Не столько по очертаниям, сколько по огню могли распознать их. Неизвестно почему, но четверки всегда вспыхивали, как факел, и горели ярким и дружным пламенем. С горечью на сердце бойцы некоторое время всматривались в этот далекий огонек, свежую могилу неизвестных, но до боли родных людей. «Рус, сдавайся!» — снова закричали немцы и из темноты прогремела очередь. Пули стеганули по кустам, визгливо срикошетили в темноте. Немцы, кажется, подошли совсем близко, и, конечно, давно бы расстреляли обоих, если бы не скрывавший их виноградник. Иван приподнял ППШ и выстрелил. В ответ прогремело несколько очередей, и хлопцы увидели огоньки при выстрелах из автоматов. Это было не дальше, чем в двухстах метрах. Надо было уходить, но Тимошкин медлил, чувствуя, что силы в него иссякли. Поднять Щербака и бежать он уже не мог, а другого выхода у них не было. Иван понял это. Они расползлись в стороны, чтобы не лежать вместе, притаились под кустами виноградной лозы, притихли. Кажется, наступал конец. Потеряв их из виду, немцы наугад постреляли по винограднику и умолкли, ожидая, видимо, пока не покажутся снова. Жадно глотая воздух, Тимошкин лежал под густым кустом и ждал в друга. Он боялся потерять их счет. В этот момент сдавленным шепотом заговорил Щербак. «Тимошкин!» – тихо позвал он. «Ползи!» Парень ждал этих слов и боялся их, зная, что спасения уже не будет. «Ползи, я останусь!» — сдерживая стон, говорил Щербак. Тимошкин улыбнулся. «Чудак-человек, разве так можно?» «Нет». Щербак помолчал немного, а потом с внезапной напускной злостью начал его гнать. «Иди, пока не поздно! Ну, ползи, слышишь? Потом я...» Он хотел обмануть друга ради его спасения, ценой своей жизни. Ибо куда он мог уползти с такой раной? «Не пойду», — упрямо сказал Тимошкин. Возможно, кто-то из них шевельнулся, а может, немцы услышали голоса. Только снова совсем рядом ударила очередь. Тимошкин ткнулся подбородком в снег, а Иван тихонько, коротко, но очень тревожно ойкнул. Недобрая догадка мелькнула в сознании Тимошкина. «Ваня!» «Уходи!» — ослабевшим голосом сказал Щербак. «Ползи! Я все!» Привстав на колени, Тимошкин подался к другу. Но не дополз каких-нибудь двух шагов, как Иван, ткнул висок автоматом и выстрелил. Тимошкин чуть не вскрикнул в отчаянии, вскочил на ноги и, уже не прячась, метнулся к товарищу. Иван лежал неподвижно, обмякший. Снег возле его головы был мелко обрызган кровью. Тотчас в винограднике затрещали автоматы. Снег между кустов взрыли пули, но Тимошкину уже не было страшно. Он повернул щербака на спину, потом одной рукой обхватил его лобастую голову, Я одубевший своей ладонью, попытался зажать висок, из которого лилась горячая липкая кровь. Не сразу сообразил он, что его последний в этой беде товарищ, его лучший фронтовой друг, был уже мертв. Когда совсем рядом в винограднике мелькнуло несколько темных согнутых фигур, он вырвал из остывших рук Щербака его ППШ и выстрелил. Раз, второй, третий. Кажется, его выстрелы кого-то настигли, кто-то там вскрикнул, и тотчас несколько очередей яростно прошлись по винограднику. Тимошкин с минуту прижимался к холодейщему телу друга, а потом, поняв наконец все, бросился прочь. Теперь ему не оставалось ничего больше, как только спасать себя. И он на руках и коленях, Карабкался по снегу меж виноградных кустов, полз, потом вскочил и побежал. Сзади трещали очереди. Пули или, может, кусты хлестали пополам его шинели. Боец падал, потом, отдышавшись, опять вскакивал и бежал, бежал. Через некоторое время немцы перестали стрелять и уже не преследовали его. Возможно, они нашли мертвое тело Ивана и остановились. Тогда он пошел медленнее, зацепился за что-то, упал и долго бесчувственно лежал на жгучем морозном снегу. Потом, сообразив, что пришло спасение, он сел и огляделся. Вокруг было тихо, над ним дремала зимняя ночь и сновали в вышине зеленые, белые, синие звезды. Одна из них, будто упав с неба, красным огоньком ярко блестела на горизонте. И он вспомнил, что это догорает танк. Обрадовавшись его призывному знакомому блеску, Тимошкин поднялся. Затем он не спеша шел, один во всем этом широком ночном просторе, и плакал. Давно уже, наверное, с детства, не душили его такие жгучие слезы от безмерной утраты, от одиночества, от горькой боли военной неудачи, от подлой измены Блещинского. Он понимал, что победить этого негодяя будет нелегко, но только бы дойти до своих. С упрямой решимостью жаждал Тимошкин кара ему, ради отмщения его имя справедливости. Отчаяние и гнев сжимали его горло, когда он вспоминал Скварышева, Киклинца, Щербака и множество других славных ребят, что, засыпанные снегом, навеки остались на широких просторах венгерских равнин. Сквозь слезы он ничего не видел вокруг, кроме далекого огня, который тихо мерцал на чьей-то безвременной железной могиле. Огонь и вел его в темноте ночи, От гибели к жизни, туда, к своим. Перед боем тихие, теплые вечера, И покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. враг не должен дальше пройти а закаты алые алые алые перед боем выстрелы не слышны не об этом вместе с тобою мечтали мы зачем Взрывы и небо обрушилось солнце не видать Спрячет дыма стена Спят березы белые Травы высокие Забрала вас, мальчики, война Отстояли родину в годы суровые Нет следов далеких Дорог боевых Нужно, чтобы помнили Мы с тобою помнили Имена героев свои.